Глава 4. Леон Сен-Тетен, Сошо, Асер, Мец. Когда ему было 13, он казался крохотным на фоне ровесников, но это не было проблемой благодаря прекрасной технике. Сегодня именно она является решающим фактором, но тогда было не так. Антоану мило играть, но из тысяч претендентов лишь немногие доходят до конца. Он много раз просматривался в разных академиях, Но всякий раз ему отказывали из-за роста. Ответ был неизменен: отличная техника, но слишком маленький рост. Вот каким было видение Федерации футбола. В апреле 2018 года в интервью баскскому телеканалу ETB Ален Гризман осветил тот трудный путь, который пришлось пройти его сыну. Особенный след на всей семье Гризман оставил лихорадочный сезон 2004-2005 года. Именно тогда отец Антуана взял инициативу в свои руки и сделал решающий толчок в карьере будущей звезды французской сборной. «Вряд ли Антуан смог бы пробиться без помощи отца. Когда я узнал, что он ездит на просмотры вместе с отцом, я сказал, хорошо, но с таким ростом ему придется очень сильно их впечатлить», вспоминает один из тренеров Маканне. В этом сезоне Ален Гризман сделал всё возможное для осуществления мечты своего сына. Он тренировал команду Ютрез и назначил Антуана капитаном. Он возил его на собеседования по всей Франции. Он также был его ближайшим другом. А когда Антуана вновь постигала неудача и его жилеткой. Однако, несмотря на все эти отказы, Ален продолжал фанатично верить в сына. Леон Сен-Тетьен Асер, Сошо, Мец, Монпелье, Школа талантов Виши, Лион. Антуан был у Леона на карандаше. Выступлениями в Атвильском лагере он смог оставить о себе хорошее впечатление. Но дело было не только в этом. В последние годы Леон и Маканне находились в хороших отношениях. Между клубами было заключено партнёрское соглашение. В этом немало помогло то, что Жан Бельвер выступал за Леон в сезоне 1953-1954 годов. Клубы регулярно проводили спарринги между командами «У-Дюз» и «У-Трэз». Скаут Леона в Бургундии Ален Дютерон заприметил небольшого левоногого футболиста задолго до того, как стали проводиться эти встречи. За год до этого к нему обратился Бельвер, друг семьи Гризман, тренер Маканне, отлично отзывался о молодом игроке, не скрывая недостаток роста, но высоко оценивая его технику и чувство игры. Этого было достаточно, чтобы убедить Алена Дютерона совершить несколько поездок из Леона. «Я не раз просматривал его в спорткомплексе Шемплевер», рассказывает Дютерон, сидя в баре прямо напротив группа Маста Дьом. «Он обращался с мячом выдающимся образом». Его нельзя было назвать классическим центрфорвардом, но он был невероятно талантлив. Наблюдать за ним было одно удовольствие. Он всегда был на шаг впереди остальных. В каждом матче, что я видел, результат определяла именно игра Антуана. Забивая, он немного успокаивался и начинал руководить партнёрами. А когда нужна была его помощь в обороне, он был тут как тут. От острого взгляда скаута Леона Не укрылось ничего. И он зафиксировал в своём блокноте каждый аспект игры Юнона Маконса. Отличное исполнительское мастерство, прекрасная левая нога, отсутствие эгоизма и выдающееся чтение игры. В колонке минусов он отметил слабость правой ноги и задержки в росте, тем более что его родители не дотягивали и до 170 см. Помимо всего прочего, Мы обращаем внимание на семью игрока, чтобы увидеть, как он вероятно будет выглядеть во взрослом возрасте. Отец Антуана был довольно невысоким, впрочем, как и мать. Изучив все эти факторы, исполненный оптимизма Ален Дюттерон вернулся в Лион. Как и всегда, он написал подробный отчёт о просмотренном игроке и передал его главе отдела скаутинга Жерару Банно. Отчёт в купе с восторгами Дюттерона Быстро убедил руководство клуба продолжить наблюдение за игроком в сезоне 2005-2006. Дютирон продолжает. Мы собирались посмотреть на него на длинные дистанции. Сначала на старте сезона в более лёгких матчах, а потом в матчах с местными флагманами: с Сансом, Асером, Дижоном и Шалон-Сюрсоном. В то же время мы планировали пригласить его к нам на базу. чтобы его оценил старший тренер Академии, а сам Антуан смог пообщаться с нашими игроками. Конкуренция в Лионе была и без того острой. В нападении собралась целая плеяда ярких игроков. Нынешнее поколение уже заслужило сравнение с поколением 1987-го, из которого вышли сразу несколько выдающихся форвардов, в числе которых были Карим Бензема, Хатем Бен Арфа и Лаик Рэми. В команде 1991 года рождения подрастали небезызвестный Александр Ля Казетт, перешедший в прошлом сезоне из местного клуба «Элан», а также воспитанник Анане Клеман Гринье, атакующий полузащитник Энсериале из Менгетта и два левоногих футболиста – Янис Тафер из Эшироля и уроженец Вильюрбана Ксавье Шевалерен. «Это был мой первый сезон с Леоном», – вспоминает Шевалерен, Гризман 4 или 5 раз приезжал к нам на тренировку среди недели. Он был небольшого роста и очень техничен. Но больше всего мне запомнились его волосы светлые, средней длины, похожие на цветную капусту. Он выступал на моей позиции, но я не беспокоился. Это не в моей природе. Хотя Антуан не выглядел слабым звеном рядом с поколением 1991-го Он и не выделялся на фоне остальных, бывший тренер Леонов вспоминает. Он приехал с ещё одним футболистом из Макона, Жан-Батистом Мишо. Увидев блеск в его глазах, мы сразу поняли, что Леон его любимый клуб. Но для того, чтобы попасть в нашу команду со стороны, игрок должен превосходить всех остальных. Антуан был на том же уровне, что и конкуренты, возможно, даже немного отставал. Вопреки ожиданиям Алена Дютерона, переход Антуана в Лион был далеко не решённым делом. Мнение штаба академии разделилось. Многие из специалистов предпочитали более резвых игроков. А не станет ли помехой его рост? Однако скаут утверждает, что всё было не совсем так. У нас хватало игроков, которые были примерно одного роста с Антуаном, например, Энсериале и Саид Михамха. Главным негативным фактором стало то, что он жил не в Лионе, в отличие от того же Ля Казетта. Он не мог каждый день ездить на тренировку за 60 километров и обратно. Значит, ему нужно было организовать проживание, а клуб крайне редко идет на такие жертвы ради игроков такого возраста, делая исключение лишь для настоящих жемчужин. Лион уже помогал другим игрокам команды 1991 года рождения. в частности, Климану Гренье из Ардеша и Янису Таферу из Изера. Учитывая эту статью расходов, Леон не стремился во что бы то ни стало немедленно заполучить Антуана. Он жил в 45 минутах езды и находился под крылом тренеров клуба партнёра. Продолжает Дютирон. В Лионе решили понаблюдать за его прогрессом. В общем, дело было отложено в долгий ящик. Несмотря на это, О Гризманне не забыли. Как-то раз в сезоне 2004-2005 президент Макане Серж Ривера посетил офис Леона на стадионе Жерлан вместе с сыном Стефаном, который должен был заключить контракт с новым клубом. Мы общались с Оленом Дютероном, Жераром Банно и тогдашним руководителем Академии Оленом Олио, и я сказал им, что все стороны окажутся довольны Если Антуан подпишет соглашение о запрете переманивания, так он смог бы остаться в Маконе ещё на сезон, а через год перейти в Лион. Поначалу они колебались, поскольку такие соглашения обычно заключаются с игроками издалека, например, из Парижа. Но в конце концов мы договорились. Итак, несколько недель спустя в Макон приехала делегация, состоящая из Дютерона и Банно. На вечер были назначены переговоры, целью которых было заключить сделку между тремя сторонами. А Лена и Изабель Гризман сопровождал президент Маканне Серж Ривера. О той встрече он говорит так. Встреча прошла в спокойной дружеской атмосфере. Наши клубы находились в хороших отношениях. После небольшого обмена любезностями представители Леона рассказали о своем видении будущего Антуана. по из задумке, Антуан должен был остаться с семьёй ещё на год, закончить десятый класс в Маконской школе и отыграть ещё сезон в Маконне, приняв участие в чемпионате страны для игроков не старше 14 лет. В Лион он перейдёт лишь в 2006 году, присоединившись к команде РСС. Так он получит время лучше подготовиться к переезду, повзрослеть и вырасти. Родители Антуана внимательно выслушали аргументы Дютерона и Банно, которые подробно расписали свою позицию и попросили набраться терпения. Лишь изредка Ален и Изабель прерывали выступления гостей из Лиона своими вопросами. Закончив, Дютерон и Банно обратились к чите Гризман. Что же вы думаете? Ален ответил через несколько секунд, глядя им прямо в глаза. Говорите, нам нужно подождать? Нет проблем. «Мы подождем. Подпишем контракт потом. Ведь Антуан действительно еще очень юн». Банно и Дютерон явно ждали другого, а я был просто оглушен. Я не мог понять, почему Олен Гризман отказал Леону. Возможно, кто-то дал ему плохой совет, или он решил, что есть варианты лучше. Антуан так и не перешел в свой любимый клуб. Дютерон был взбешен. Конечно, я расстроился. Я был уверен, что Антону было суждено играть в Лионе. Смог бы он приуспеть у нас? Это уже другой вопрос. Прежде чем попрощаться и вернуться в академию Лиона в Мезье, скаут поделился ещё кое-чем. Какое-то время спустя я встретил Алена Гризманна и поговорил с ним на той встрече. Я не мог понять, почему он нам отказал. Знаете, что он ответил? Да. Это было глупое решение, но всё разрешилось успешно, и я ни о чём не жалею. Сент-Тетен, ещё один флагман региона Авернь-Рона-Альпы, также внимательно наблюдал за Антуаном. Возможно, Сент-Тетен больше не окружает прежняя аура, и клубу тяжело бороться за лучших молодых игроков с главным конкурентом. Но Зелёные, тем не менее, имеют достаточно развитую скаутскую службу. И хотя клуб явно отставал в гонке за Гризманном, руководители Академии все равно изучали футболиста. Антуана изучал лично Жан-Джак Версо, открывший Курта Зума из клуба Воль Анвелен, традиционно входившего в сферу влияния Леона. Я несколько раз наблюдал за его игрой, в частности, во встрече Маканне с Кетеньи в октябре 2004-го. Мы следили и за его партнером Стиви Антунесом, Несмотря на щуплость Антуана, было сразу заметно, что в нём есть что-то такое, чего нет в других. Он читал игру быстрее остальных. Я никогда не обращаюсь к игрокам напрямую. Мы поговорили с его отцом, и тот согласился привести Антуана к нам на просмотр. Антуан так и не добрался до сэнта Тьена. Встреча была назначена на март. Уже садясь в машину, семья узнала, Что смотрины не состоятся из-за снегопада. Просмотры проводились не каждую неделю, и нам так и не довелось увидеть Антуана, объясняет Жерар Фернандес, 30 лет проработавший в тренерском штабе клуба, а ныне руководящий отделом скаутинга. Сен-Тетен не стал бороться за маленького левоногого футболиста. Это было слишком рискованно. Кто мог поручиться, что 13-летний игрок добьётся успеха? Никто. Если кто-то утверждает обратное, то он просто лжец, настаивает Фернандес. Встал бы Антуан, преданный болельщик Леона, переходить в стан главного врага любимого клуба. Ему так и не пришлось принимать это решение. В Сент-Этьене он также не оказался. Сошо. Жерар Франсискон, скаут Сошо, с 2004 по 2011 год выступал за подписание Антуана. Я отвечал за регион Рона-Альпы, и осенью 2004 отчасти случайно оказался в Маконе. Его талант был виден с первого взгляда. В нём было нечто особенное. Он на голову превосходил всех в техническом плане и чувствовал футбол своим призванием. Я написал отчёт начальству, Бернару Моравалю и Жан-Люку Рути, указав, что обнаружил невероятного игрока. Со временем мне удалось убедить их, но, несмотря на весь потенциал, камнем преткновения стал его рост. Сашо располагал одной из лучших академий и уже имел подобных ему воспитанников. Бывший директор академии Мараваль высказывается более осторожно, хотя, по его словам, Сашо никогда не отказывался от услуг Гризманна окончательно. Мы не ставили на нём крест, а просто хотели взять время на раздумье. Нам многое в нём нравилось, но имели место и сомнения, касавшиеся его возраста и антропометрических данных. Он отставал в развитии и был гораздо меньше партнёров по команде. Я сказал его отцу, что с учётом этих факторов спешить было некуда. Мы передали свои замечания самому Антону и его родителям. В итоге они поступили так, как считали нужным. Асер Решение о переходе Антуана Гризманна в Асер было принято подавляющим большинством голосов, но не в его пользу. И хотя нынешний наставник команды Юкаторс и тренер любительской секции Даниэль Дюруа активно высказывался в поддержку кандидатуры Антуана, его бывшие коллеги по академии, в числе которых был и директор Даниэль Ролан, были непреклонны. Он не соответствует требованиям. В то время мы искали атлетичных футболистов, вроде Оливье Капо, Джебрилиса Се и Филиппа Миксеса, оставивших след в истории клуба, объясняет Винсан Кабен, работающий в клубе с 1999 года и на протяжении 7 сезонов отвечавший за скаутинг. Его бывший коллега Жюль Рульйон подтверждает: "Атлетизм может сыграть и негативную роль, Более развитые в физическом плане игроки имеют преимущество на ранних стадиях. Но в категории U19 разница сглаживается, и им становится сложно удержаться на прежнем уровне. В то же время, именно в этом возрасте себя начинают показывать более талантливые, техничные игроки вроде Антуана. Необходимо набраться терпения и дать им шанс вырасти. Тем не менее, Осер пригласил Антуана на просмотр на стадионе Обэ де Шам. Кабен рассказывает: Кроме него, в просмотре участвовали ещё 30 человек. Мы не выбрали его по тем же причинам, что и другие клубы. Он нравился нам как футболист, но ему явно не доставало физики. Раз его не пригласил ни один другой французский клуб, наверное, это не случайно. Никто не может заглянуть в будущее. Завершает рассказ Жиль Рульон. «Когда я работал в Рене, мы не так заботились о физических данных, но это не помешало нам упустить Хатема Бен Арфа и Блеза Матюиди. Нынешние успехи Антуана – отличный пример, доказывающий, что скаутинг и привлечение игроков в раннем возрасте часто дает сбой. Достаточно взглянуть на сегодняшний состав сборной Франции. Многие из них присоединились к академиям ведущих клубов страны уже в довольно зрелом возрасте. Мец Пьеро Деката, тренировавший команду Ю-14 в сезоне 2004-2005, вспоминает: "В то время скауты ходили к нам толпами. Каждую неделю появлялся представитель очередного клуба. Антуан не сильно волновался по этому поводу. Он рассказал мне, что на просмотрах познакомился с новыми методиками тренировок. В тот год он играл в основном с командой 13-летних под руководством своего отца, но и я привлекал его к матчам два или три раза. В частности, он сыграл против Меца, ведомого небезызвестным Миралимом Пьяничем. К сожалению, руководство этого клуба поступило с Антуаном очень некрасиво, а сейчас рвет на себе волосы. Наши попытки связаться с ответственными за принятое решение Себастьяном Муэ и Оливье Переном оказались безрезультатными. По телефону пресс-саташе клуба сообщил, что МЕЦ не собирается комментировать ситуацию с Антуаном Гризманном и не имеет на этот счет сожалений. Таким образом, бывшие руководители Академии не смогут высказаться по данному вопросу. А жаль. Было бы интересно сравнить их версию произошедшего с с версии скаута Коджо Афединикбана, который так и не смог смириться с тем, что Мец позволил себе упустить талант уровня Антуана Гризманна. Он впервые увидел Антуана в игре, в которой Макенне разгромил Санс. А сам Антуан был просто на высоте, раздав четыре результативных передачи и отметившись потрясающим голом. Он провернул марсельскую рулетку и тут же пробил в верхний угол. Рассказывает Жан-Батист Мишо. Антуан был вне себя от счастья, ведь вся его семья была на стадионе. 22 ноября 2004 года Афьеденек Бан отправил свой отчет Оливье Перену. Атакующий полузащитник, левша, отличная техника и игра на команду, точнейшие передачи, номинально располагается под нападающими, но читая игру быстрее всех, Часто опускается за мячом. Организовал все пять голов Маканне и продемонстрировал лидерские качества. Рост средний, но на поле заметнее всех остальных. Срочно организовать просмотр. Спасибо. В Лотаринге письмо получили. Вскоре Антуана пригласили на просмотр в МЕЦ. Афья Деникбан все еще помнит мельчайшие подробности того дня. Все с самого начала пошло наперекосяк. После шестичасового путешествия его семью даже не пригласили на обед, хотя это самая обычная практика. Но дальше больше. Антон прошёл просмотр, его хорошо приняли другие ребята. Тренеры говорили одно из двух: либо что он классный игрок, либо что он слишком мал. Если вкратце, в клубе захотели просмотреть его ещё раз. Теперь в товарищеском матче против немецкой команды В тот день на поле было видно лишь Антуана. Он был повсюду. Клуб наконец решил подписать его. Чтобы помочь ему постепенно освоиться, стороны договорились, что по будням он будет тренироваться с Метцем, а по выходным с Маканне. Семью этот вариант устроил. Однако вскоре после этого Метц без объяснения причин отозвал своё предложение. Могу сказать вам, что это стало тяжёлым ударом для семьи и оставила шрам на душе самого Антуана. Я до сих пор не понимаю, почему клуб передумал. Франсис де Таддео, руководитель академии, доверился своим тренерам Муэ и Перену. Услышав от отца новости, Антуан разрыдался. Поездка обратно в Макон казалась бесконечной. «Мец, мое самое болезненное воспоминание», расскажет он много позже в интервью. «Сначала я старался держаться, говорил себе, что на то были причины, что неважно, что я не попал в ту или иную академию. Я думал, что следующий просмотр уж точно станет успешным. Но с каждым разом справляться с отказами становилось всё труднее. Меня это очень расстраивало, настолько, что я уже не хотел ходить на просмотры, потому что знал, какой ответ меня ждёт. Ален Гризман был взбешён. Тем не менее, по словам Авьенигбана, Он старался вразумить руководителей Меца. В конце концов он позвонил этим двоим. Он даже послал им рентгеновский снимок кисти руки Антуана, чтобы доказать, что он отстаёт в развитии всего лишь на год. Но этого оказалось недостаточно. История завершилась резким письмом в адрес Пирена и Муэ. А вашему мой сын слишком мал? Хорошо, посмотрим, что будет через несколько лет.